Теперь он чувствовал желание перевалить судьбу майора на кого-нибудь, поручить это дело тому, с кого можно спросить потом, но такого человека в отделе не было. За два года сотрудники привыкли исполнять детали, в редком случае отдельные узлы, а здесь требовалось отличное знание всей обстановки. Поэтому Арчеладзе пришлось раскладывать работу по установлению неизвестных лиц на трех своих помощников. Одного послал в Кремлевскую больницу искать среди больных хроническим гастритом, подходящего под старшего из штатских, другого в Министерство обороны, установить полковника с седыми волосами и моложавым лицом, третьего в кадр Министерства безопасности. Однорукий инструктор наверняка проходил службу в КГБ, откуда и попал в Афганистан. Предстояло еще дать задание Кутасову. Но прежде полковник ушел в комнату отдыха выпить вина. Оказалось, что запасы исчерпаны, и в баре ничего не осталось в бутылках. Он тут же набрал номер телефона Капиталины. «Солнце мое!» Принеси мне, пожалуйста, хорошего красного вина. Чувствуя прилив радости, попросил он. И приходи ко мне сама с вещами. С сегодняшнего дня будешь моей желанной помощницей. — Что случилось? — тревожно спросила капиталина. А он сам не знал, что случилось. И отчего ему так хочется говорить ласковые слова, значение которых до недавнего времени было утрачено для него. И, казалось, навсегда. Ничего, хочу видеть тебя рядом. Хорошо приду, сдержанно и настороженно проговорила она. Кутасова он усадил рядом на стол. Блудливые авантюрные глаза начальника группы захвата искрились в предчувствии. Ему было легко рисковать ставить трюки и проводить пленеры, ибо за все его дела нес ответственность один полковник. Прыжки совершал Кутасов, а разбиться мог Арчеладзе. «Трюков на сей раз не будет, Сергей Александрович», — предупредил он. «Видел в приемной майора?» «Раскосенького видел. Возьмешь под негласную охрану, и чтобы волос с головы. У него четверо детей, а в голове...» «Впрочем, его вынудили, ладно». Что за птица, — поинтересовался Кутасов, улыбаясь, хитро, но широко, от уха до уха. Полковник сразу же вспомнил птицелова. — Он не птица, он что-то вроде приманки. На него может прилететь какой-нибудь орел. Короче, убирать его будут, понял? — Это серьезно, — озабоченно проронил Кутасов. — Придется охранять его тело. «И не только, Сережа. Бери всякого, кто приблизится к нему. Хватай, невзирая на чины и звания», — распорядился полковник. «Особенно смотри при входе и выходе из гостиницы. Могут посадить снайпера. Проверь номер на предмет мины. Кормить его будут только твои ребята из своей посуды. Но чтобы ни одна душа не заметила». «Эдуард Никонорович». «Когда я совершаю трюк, должен знать, зачем он нужен», — с расстановкой проговорил Кутасов. «Прыгать вслепую — непрофессионально. Зачем я брал валькирию?» «Ни я, ни ребята мои не знают. Работали, старались. Если бы видели, какая там охрана была...» «Два ряда колючки, контрольная следовая полоса, — Сигнализация по периметру, управляемые телекамеры, два пулеметных гнезда на крышах. — Зачем я ходил туда, товарищ генерал? — Понимаю, пленэр, тренировка, тыры-пыры, пассатижи. — Ты не догадываешься, зачем ходил? — спросил полковник. — Хорошо бы и знать. — С помощью материалов, которые ты добыл, мы кое-кого нашли, и кое-что выяснили очень существенное. — Да, — усмехнулся Кутасов, — информация исчерпывающая. Но это я так могу своим мужикам сказать. А мне, товарищ генерал, нужна правда. Должен же хоть один из нас знать, за что рискует. — Рискую я, Сережа. Вы, генерал, вам донизу лететь далеко. А я капитан, у меня земля сразу под ногами. — Не обезвредили бы пулеметные гнезда, порубили бы нас, когда уже с материалами шли назад. — Не спрашивай меня о Валькирии, — попросил Арчеладзе. — А о майоре я тебе скажу. Хотя бы об этой птице. С нами кто-то давно затеял игру, капитан. Кто, пока не знаю. Похоже, и отдел наш создан для игр, для таких вот развлечений с майорами. Кутасов тихо посвистел. «Может, и золотой запас не пропадал? Может, и не пропадал? Теперь ясно».